Глава двадцать восьмая. Попрощавшись с миссис Эвид, девчонки отправились к дому. Я же бодрой рысцой рванула к воротам, решив сократить путь, и ломанулась прямиком через заброшенный и заросший сад. Цепляясь подолом юбки за колючие ветки роз, навешивая на шерстяную ткань головки лопуха, дважды обожгла руку, опрятавшуюся среди лебеды крапиву, и, наконец, выбралась из бурьяна. широким шагом двинулась к воротам, сердито пыхтя и приглаживая волосы, растрёпанные на макушке накальным дубом. Давно ждёшь? Нет, миссис, только пришёл, ответил парнишка, закатывая тележку в распахнутую ему калитку, но у самого порога резко остановился, грустно пробормотав: Не пускает. Ага, кивнула, окинув мальчишку задумчивым взглядом, взяв изумлённого ребёнка за руку. торжественно проговорила. Глен, приглашаю тебя в поместье Коулов. Но мой манёвр, к сожалению, не удался. Мальчишка, настроившийся было побывать в таинственном месте, тут же помрачнел, пришлось спешно реабилитироваться. Думала, это сработает, но, видимо, и правда, кроме Коуловов сюда никто зайти не сможет, произнесла, ласково улыбнувшись расстроившемуся Глену. Ничего, может, придумаем чего-нибудь. Сколько я тебе за доставку должна? 5 абалов Миссис Коуэл. Держи семь. И Глен, ты в следующий раз не теряйся. Я тебя наняла. И если мне что-то не понравится, я обязательно тебе об этом скажу, произнесла, всё же не удержавшись, пригладила постоянно торчавший вихор на макушке, смутив ребёнка своим порывом, и тихонько проговорила: «Мы подумываем открыть магазинчик, где будем продавать овощи, фрукты и ягоды. Присмотри нам пару удачных местечек». «Сделаю, миссис Коуэлл», — важно ответил парнишка, пряча монеты в карман и едва слышно проговорил. «До вашего появления возле ворот незнакомец крутился. Я выясню, кто таков, и вам скажу». «Хм, спасибо. А когда ты пришёл, местных любопытных не было?» «Нет, миссис». Никого не было, только этот. Ясно. Расея накивнула, почему-то сразу подумав на того Тимона Волосова грубияна. Спасибо, Глен. Беги домой. До свидания, миссис Коул, почтительно склонил голову Срванец, степенным шагом прошёл около 3 м, но вскоре не утерпев, рванул в сторону переулка. Я тоже не стала долго задерживаться у ворот. Беглым взглядом осмотрев улицу, на которой необъяснимым для меня чудом вдруг не оказалось ни одного настырного зрителя, и глубоко вздохнув, взялась за тележку и покатила её к дому. Мама, там ванная комната, наша ванная комната, и машинка наша, и даже коврик у душевой кабинки. Восторженным криком встретила меня дочь, подпрыгивая от нетерпения на крылечке. И холодильник в кладовой стоит, большой, двухкамерный. Повторила ей Наташка, порываясь спуститься и помочь разгрузить тележку, то ли бежать показывать мне изменения в доме. Домик. Спасибо большое. И тебе, Фентон, тоже. С улыбкой проговорила и, оставив тележку, рванула смотреть обновки. Резко притормозив в холле, уточнила: А где ванная? На первом этаже, в той комнате непонятной. Быстро протараторила дочь, обруливая затор, образовавшийся в холле. и устремилась к двери, один в один похожей на ту, что была в нашей большой квартире. Огромная, здесь и сушильная машина есть, воскликнула Наташа, распахнув круглую дверцу сушилки. И унитаз, раковина, вода горячая и холодная бежит. И правда, как наша, отарапела пробормотала, медленным шагом двигаясь вдоль знакомых шкафчиков, ненадолго задержавшись у одного из них. Затей вдыхание распахнула дверцу. На некоторое время зависла, с удивлением рассматривая мою большую и широкую гладильную доску, которую пришлось самой заносить в квартиру. На утюг, на ручке которого была трещина, появившаяся после падения, на сушилку с отломанной спицей и ржавым пятном на ноге, быстро захлопнув дверцу, пробормотала: "Это очень, как ты говорила, жутко и жутко интересно". «Обалдеть, да?» — воскликнула дочь, распахнув дверцу, где у меня хранились все чистящие средства, и проговорила. «Даже порошок есть, тот, который ты чаще всего использовала». «Угу», <сосвязывая> <сосвязывая> — кивнула, ткнув кнопку в «кл», отрешённо смотрела на загоревшиеся знакомым буквы на стиральной машинке и спросила. «Фентон, мистер Фентон, как она работает? Дом? Нет их. Мы уже звали, ответила Наташа, печально вздохнув. Может, все силы потратили. Значит, надо их напитать, заявила Аленка, решительно направляясь в холл, на ходу проговорив. Мистер Фентон сказал, что силы они берут от нас. У нас эмоции яркие, а мы сегодня то хмурые, то сердитые. Надо исправлять. Анекдоты что ли рассказывать? с недоумением уточнила Наташа, бросив на меня вопросительный взгляд. Нет, Давайте просто побудем в поместье и займёмся делами, ответила девушке, распахнув ещё одну дверцу шкафчика. Удовлетворённо кивнула, убедившись, что стопочка полотенец и три халата там тоже наличествуют, и продолжила. Кто-то говорил о холодильнике, разбираем покупки, наводим порядок, печём ароматные пироги и домик. Не надо нам пока ничего. Спасибо, конечно, но поберегите силы. Определившись планом действий, мы приступили к его выполнению. В первую очередь разобрали продукты, торжественно разложив скоропортящиеся в холодильник и решив раз теперь у нас есть ещё и морозильная камера, купить побольше мяса, чтобы не бегать через день за ним на рынок. Крупу, муку и прочее бакалею убрали пока в шкаф, так как кладовая у нас была ещё не прибрана. Поставили на плиту вариться часть курицы. запланировав приготовить суп с лапшой. Ровным строем прошлёпали в ванна, там засунув наши грязные джинсы и футболки, бережно насыпав немного порошка, быстро переглянувшись, включили кнопочку. Машинка загудела, фыркнула и барабан стал стремительно наполняться водой. Работает. С облегчением выдохнули. Видимо, у каждой было сомнение на этот счёт, и не сговариваясь, ринулись на второй этаж. переодеваться в рабочую форму. Наташа, у меня есть шорты и майка. Правда, это пижама, но кто нас здесь видит? прокричала из комнаты, которую заняли я и Алинка. Девчонки же вдвоём тащили матрасы в комнату Наташи, решив заранее приготовить спальное место, а то кто знает, чем закончится наша уборка. Кать, иди сюда. И раздался радостный крик Наташи, и следом восторженный визг дочери. как после такого не рвануть к девчонкам по дороге добродушно ворча. «Что там ещё домик с Фентоном натворили?» «Смотри, кровать, шкаф, столик, кресло!» — принялась перечислять изумлённая девушка, застыв на пороге своей комнаты. «Позаботился домик и обо мне. Я себе так всё и представляла». «Это же замечательно!» — улыбнулась счастливой девчушке. «Двери, правда, в комнате ещё нет». «Да бог с ней! Уже хорошо! Будет на чём спать и куда вещи сложить!» — отмахнулась Наташка, довольно покружившись в середине комнаты. «Надо бы шторы повесить!» — задумчиво протянула, щурясь от ярких солнечных лучиков, которые заглянули в новую комнату, ещё не обжитую, но чистенькую. «У мисс Хоуп может есть, надо узнать!» А в остальных комнатах остался погром. Сообщила Алинка, закинув на кровать, где уже был расстелен матрас, подушку. Ну, значит, нам есть чем заняться. Тем более чистящих средств хватает, да и тряпок теперь полно. Проговорила озорно подмигнув дочери и развесилившейся Наташа бросилась на выход. У меня же там курица на плите. До самого вечера мы под тихий опение Наташи, у которой оказался невероятно красивый голос и идеальный слух, Занимались наведением порядка. Всего дважды делав перерыв. Первый на обед, второй на небольшую прогулку за земляникой для пирога. В итоге за полдня были отмыты ещё две комнаты. Пришлось немало повозиться, сдирая облезшие обои, балансировать на двух стоящих друг над другом табуретах, сметать паутину под потолком, очищать от облупившейся краски деревянные панели, натирать паркет и вытаскивать из оконных рам осколки стекла. Вечером, когда на улице уже как час назад стемнело, а звёзды давно перемигивались с красоткой луной, помывшись в душевой кабинке и укутавшись в махровые халаты, мы сидели на крылечке, вдыхая аромат остывающего на кухне пирога с земляникой и запах роз, доносившийся к дому шелавливым ветерком, и медленными глотками потягивая из ширбатых кружек чай, болтали. Здесь хорошо, прошептала Наташа. Едва успев спрятать ладошкой зевок. Необычно и странно, да и до сих пор не верится, но всё равно в этом месте удивительно спокойно, как будто я дома, которого у меня никогда не было. Мне тоже здесь нравится, проговорила Алинка и чуть помедлив продолжила. И пусть здесь нет моих друзей, пока мне по ним скучать точно некогда. Багги, а ты что скажешь? Со смехом спросила Наташа, погладив растянувшегося на пледе котёнка, который просто невероятно быстро рос, превращаясь в хитрого и наглого котеро. Судя по довольному прищуру, ему тоже здесь отлично. А я вот всё размышляю, задумчиво протянула, покосившись на сушилку. На ней всё ещё висела наша одежда. Неужели в моей памяти сохранились такие детали, и домик создал всё это, опираясь на образы? или переместил всё это из нашего времени. Хм, не знаю, и Фентон молчит. Растерянно проговорила Наташка и широко улыбнувшись добавила: "Представь себе, что сейчас вместо этой ванной в вашей бывшей квартире зияет пустота". Жуть. Невольно передёрнулась, красочно представив себе, как надменная Райса заходит в квартиру, идёт в ванную, а там голые стены. Она потрясённо смотрит на это, бежит на кухню за шипучим лекарством, а холодильник тоже пропал. Ага, просепела Наташка, но всё же не выдержав, прыснула. Следом за ней рассмеялась Алинка, тоже имела несчастье познакомиться с вредной покупательницей. Ну и, конечно же, я не утерпела, глядя на развеселившихся девчонок, и звонко рассмеялась.